Фама. Ты любишь жёлтую леванскую розу, у которой смуглое лицо и глаза как у серны? спросил он своего друга однажды, и тот равнодушно ответил: Розу? Да, мне приятен её запах, но я не слыхал, чтобы у роз были смуглые лица и глаза как у серны. Как? Ты не знаешь и того, что у многорукого кактуса который вчера разорвал твою новую одежду, один только красный цветок и один только глаз. Но и этого не знал Фома, хотя вчера кактус действительно вцепился в его одежду и разорвал её на жалкие клочки. Он ничего не знал этот Фома, хотя обо всём расспрашивал и смотрел так прямо своими прозрачными и ясными глазами,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 чтобы умереть от руки честного, говорили одни, в то время как другие задумчиво провожали глазами быстро удалявшегося иуду.